Глава шестая Последнее, что врезалось в память, — это встревоженный взгляд, которым провожала меня Сара. Я хоть и не была выше, но видела, как она взволнована, чувствовала ее страх. Сама же в тот момент уже была ни жива, ни мертва от ужаса. А еще в душе полыхал пожар, давно позабытое чувство ярости рвалось наружу, сжигая меня изнутри. Каков наглец! Обычно на таких приемах высшие проявляли к иномерянкам хоть какое-то подобие уважения, развлекали их разговорами, пытались ухаживать за понравившейся девушкой, в общем, как могли, налаживали контакт. Этот же отморозок даже не удосужился скрыть своего истинного намерения, как будто на дешевой распродаже приобрел игрушку, не очень-то ему и нужную, но которая ему вдруг приспичило поиграть. Настоящий гад. Запястье сонила, на глаза наворачивались слезы обиды, а ведь все шло так замечательно, я уже почти ощущала вкус свободы. И тут появился этот ходячий кошмар. Ей-богу, самое подходящее для него название. Высший помог мне забраться в железного монстра, именуемого парамобилем, Вернее, не помог, а просто распахнул дверцу и бесцеремонно впихнул меня вовнутрь, как еще пинком под зад не придал ускорения. Сам устроился рядом со сходящей злобой пассажиркой, какую я в тот момент собой представляла, и приказал водителю трогаться. Растирая запястье, я с ненавистью косилась на мага, мечтая испепелить его взглядом. Ясное дело, вести со мной светские беседы у господина Высшего и в мыслях не было, тем более объяснять, почему именно я удостоилась его светлейшего внимания. Ох, лучше бы мадам Луари отдала предпочтение тому темноволосому джентльмену, который вдруг ни с того ни с сего ринулся меня защищать. Он, конечно, идиотом в отличие от мистера Уокмана не казался, но с ним, по крайней мере, мне было бы спокойнее. Пока паромобиль фырчает, трясясь на колдобинах, словно эпилептик, во время припадка катился по улицам города, высший вальяжно развалившись на сиденье, задумчиво поигрывал карманными часами на золотой цепочке. В полумраке поблескивала крышка с памятной гравировкой, настолько крошечной, что прочесть слова не представлялось возможным. Немного погодя, Грейф раскрыл часы и с явным наслаждением принялся вытягивать из артефакта то эфемерное нечто, что являлось людскими переживаниями. голубоватое Марева потянулась к магу тончайшими лозами, опрело руки и поползло дальше, окутывая фигуру полупрозрачной дымкой. Постепенно та стончалась, медленно таяла, будто сливаясь с телом. Мужчина откинулся на спинку сиденья и блаженно прикрыл глаза. Зрелище мне было не в новинку, хоть привыкнуть к нему я так пока и не смогла. Поёрзав на месте, вопросительно уставилась на высшего, а тот, видимо, почувствовав мое внимание, открыл глаза и тоже принялся гипнотизировать меня своим отмороженным взглядом. «Вы разве вы не собираетесь меня пробовать?» — выразила недоумение. Мужчина захлопнул крышку часов, вздохнул тяжко, всем своим видом желая показать, кто здесь лишил его кайфа. Сунув артефакт обратно в карман фрака, обронил колка. От вас замелю разит негодованием, отвратительное чувство. Ну, простите, что, находясь рядом с вами, я не источаю флюиды счастья. Не сдержавшись, спылила я. К тому моменту уже готова была рвануть, как самая настоящая бомба. «Вы чем-то недовольны, мисс. Значит ли это, что мне бы вы предпочли недоумка Реджинальда?» «Предпочла бы. О вкусах, конечно, не спорят, но все же». Высший нахмурился и, резко подавшись вперед, сосредоточенно втянул носом воздух возле моего лица. Появилось желание сползти под сиденье или, уменьшившись до размеров букашки, упорхнуть в какую-нибудь щель. «Странно». Поначалу вы казались мне более уравновешенной. И на этом все. Отвернувшись, с глубокомысленным видом уставился в окно на проплывающие мимо мощеные улочки, освещенные газовыми фонарями. Такой исход беседы меня не устроил. Я все еще надеялась на побег, хоть и понимала, что осуществить свой план с этим человеком будет в разы сложнее. Но как же так? «Разве вы не для того меня забрали на ночь, чтобы понять, устраиваю ли я вас?» Мак усмехнулся. «Вы бы все-таки определились, мисс. То на меня шипите, то чуть ли не вешаетесь мне на шею». «Боже упаси!» Я чуть не перекрестилась. Интуитивно отодвинусь в угол, стараясь держаться от этой нечисти как можно дальше. Понимая, что, огрызаясь и грубя ответов не добьюсь, Приказала себе быть панькой и сдержанно произнесла. Просто хочу понять, как же вы собираетесь меня проверить. Вдруг я не придусь вашей светлости по вкусу. Не дерзите мне, молчите побольше, и будете полностью соответствовать моему вкусу. Что, и все? Признаюсь, от такого заявления я окончательно растерялась. Даже злиться перестала. На какое-то мгновение. Пав в ступор. «А как же?» «Постель?» Выше повернулся ко мне в иронии и загнув брови. «Только если вам самой будет угодно. Бред какой-то. Маги ведь для того нас и покупают, чтобы подпитываться и удовлетворять свою похоть. Учителя в пансионе не переставали повторять, что наивысшего блаженства возможно достичь, так сказать, совместив приятное с полезным» особенно если пришлая влюблена в своего господина и отвечает ему взаимностью. Правда, находились и такие, больные на всю голову ублюдки, которым, наоборот, нравилось разжигать в рабыне не ответную страсть, а лютую ненависть. Они наслаждались чужой болью и чужими страданиями. «Этот же соблазнять меня и влюблять в себя, по-видимому, не собирался» иначе бы не вел себя по отношению ко мне так по-хамски. Насиловать, как я понимаю, тоже. Намерен ждать, пока я сама не начну искать его ласк. Долго же придется. И все бы ничего. Вот только конкретно в моем случае такое поведение мага было сродни катастрофе. План Оливера трещал по швам. Учитель сразу предупредил затея это рискованное. Но мне на риск было наплевать. Да и Сара больше всего на свете мечтала вырваться на волю. Мы были согласны поставить на кон все, даже собственные жизни. Для того, чтобы побег удался, следовало вывести из игры высшего. Сара предлагала воспользоваться классическим приемом, уединившись с покупателем, хитростью заставить того выпить снотворное. Но я, наученная горьким опытом, сразу забраковала эту идею. Применить против здорового мужика хрупкую женскую силу — тоже нереальная альтернатива. В итоге выход отыскал наш друг Мак. Решил, что надежнее будет выключить высших при помощи нас самих. Мистер Кит ставил на то, что, забрав к себе понравившуюся девушку, покупатель первым делом захочет оценить товар и примется выкачивать из рабыни эмоции. «Целый вечер я носила в своей прическе заговоренный Оливером Эгрет, серебряную шпильку, усыпанную хрусталем и украшенную воздушным перышком. Для Сары маг превратил в артефакт жемчужную брошку. По его задумке магия, заключенная в этих безделушках, постепенно проникая, насыщала нас ядом. Несмертельным, но вырубить высших пожелавших отведать наших эмоций должна была в мгновение ока, причем надолго. Пока же отрава концентрировалась во мне и тщетно искала выход. Поначалу я ничего не чувствовала, так легкое возникающее время от времени головокружение. Сейчас же виски ощутимо ломило. Накатывала тошнота, по телу пробегала волна дрожи. Коктейль из чувств, в котором смешались страх, паника, отчаяние. Безудержная злость на моего покупателя превратился в ядовитый напиток, предназначенный магу, но который тот почему-то отказывался пробовать. Чтобы ему пусто было. Смутно помню, сколько и куда мы ехали. Момент, когда выходила из пара мобиля и следовала за высшим в дом, остался в памяти размытым пятном. Словно в бреду я двигалась за Греевом по мрачному холлу, поднималась по лестнице, потом снова куда-то шла, провожаемая тусклым мерцанием светильников и уродливыми, пляшущими на стенах тенями. Впереди слышалось неразборчивое бормотание мага, то ли он меня наставлял, то ли знакомился своей обителью, такой же жуткой, как и он сам, то ли кого-то ругал. — Вы все поняли, мисс? В какой-то момент мир снова обрел краски, Я увидела перед собой лицо высшего, искривленное в гримасе недовольство. Мужчина пытливо смотрел на меня и с явным нетерпением ожидал ответа. Неуверенно кивнула, облизала пересохшие губы, ощутив, как тысячи молоточков начинают бить по вискам, точно по наковальне зажмурилась. А когда открыла глаза, поняла, что стою одна посреди окутанной полумраком спальни. Камени мерно потрескивали поленья. На столике в изголовье кровати в золотом ореоле догорала свеча. Снаружи шелестел дождь. А может, это у меня в голове шумело? То ли в помещении было прохладно, то ли всему виной стал злосчастный артефакт, который я дрожащими пальцами выдернул из прически, меня продолжало знобить. Заколка утонула в густом ворсе ковра, Но облегчение, избавившись от заговоренной вещицы, я не испытала. Никогда прежде не желала так отчаянно оказаться опустошенной магом. Сейчас готова была даже броситься в ноги Грейву, лишь бы очиститься от губительной отравы. Что ж, наверное, все-таки придется самой делать первый шаг и пытаться обольстить этого чурбана, пока я еще в состоянии соображать и двигаться. Следом за заколкой на ковер отправилась ажурная мантилья. Повыдергав из прически оставшиеся шпильки, слегка взъерошила темные локоны и на нетвердых ногах направилась к выходу из спальни. Вот мне и представилась возможность воспользоваться полученными в пансионе знаниями и соблазнить мага. Пусть травится мной на здоровье, чтобы мы с ним, наконец, могли распрощаться. В коридоре властвовали сумрак и тишина. Последнее вселяло невесть какую, но все-таки надежду. Оливер потому и советовал нам сблизиться с Уокманом и Эндерсоном. Первый был холостяком и содержал при себе лишь пожилую читу слуг, дворецкого и экономку. Второй вдовец, превыше всего ценивший одиночество. Я опасалась, что в доме Грейва встречу всю его родню, армию-обслугер, которая при удачном завершении предприятия, иными словами, отравлении хозяина, могла стать на пути к моей свободе. Но, к счастью, обошлось. Особняк оказался пуст, а может, челюсть здесь рано отправлялась на боковую, что тоже было неплохо. Иногда в зловещую тишь вплетали звуки грозы, поскрипывание половиц, приглушаемое ковровой дорожкой. Наверное, это из-за слабости у меня темнело в глазах, а может, его светлость был тем еще скрягой, но двигаться приходилось почти вслепую. Ладонь безжизненно скользила по шелковистому теснению обоев, на которые тусклый свет набрасывал редкие кляксы. Казалось, они вот-вот отделятся от стены и, превратившись в чудовищ, накинутся на меня, уволокут в мир еще более страшный, чем этот. Воображение без того буйного сейчас разыгралось не на шутку. На лестнице и в холле было еще темнее, и лишь слабое мерцание пробивалось в щель между полом и дверью первого этажа. Заледеневшими пальцами вцепившись в перила, я преодолевала ступень за ступенью, рискуя в любой момент скатиться кубарем вниз. Туман перед глазами продолжал сгущаться, а тело отказывалось слушаться. Внизу царил холод. Дрожа, как осиновый лист, на непослушных ногах я продвигалась, как путеводной звезде к тоненькой полосочке света кусая до крови губы, чтобы хоть как-то прийти в чувство, мысленно призывала себя быть сильной и с честью выдержать последнее испытание. Не для того ты, Ива, столько пережила, чтобы сейчас вот так просто сдастся, банально хлопнувшись в обморок. Господи, надеюсь, хотя бы у Сары все получилось. Возможно, она уже с Оливером ждет меня, а потому следовало поторопиться подвластная движение моей руки, створка, предупреждающая скрипнув, медленно отворилась. Высший замер посреди комнаты. Поняв, кого принесла нелегкая, раздраженно рыкнул. «Разве я не говорил, что по дому ночью шастать запрещено?» Резкий окрик заставил меня вздрогнуть, а маг стоял, расправив плечи и сцепив за спиной руки, словно главнокомандующий на плацу и, грозно сощурившись, буравил меня взглядом. Смотрит так, будто собирается проклясть. Или минимум наслать порчу. Мне страшно. Совершенно искренне призналась я, не став уточнять, кто или что является источником моего страха. И холодно. Это тоже было правдой. Может, вам удастся меня согреть? Пан или пропал? Решила я и шагнула к магу. Мало верила, что вот сейчас он раскроет для меня объятие, скорее вцепится мне в глотку и с удовольствием придушит. И именно это читалось в его опасно потемневших глазах. Но он ведь сам сказал, что если я пожелаю, а я сейчас еще как желаю, чтобы, наконец, применил свои вампирские таланты и от души напился колдовской отравы. Поравнявшись с высшим, осторожно коснулась его плеча. Несрочно требовалась опора. Грейв не шелохнулся, продолжая успешно изображать статую. Душить, слава богу, не спешил, но и о ласках тоже не помышлял. Не скажу, что мне удавалось роль искусительницы, я часто получала замечания от мисс Энджини, преподававшей у нас псевдонауку страсти. По мнению учительницы, я не умела призывно улыбаться, говорить с придыханием, и, стреляя глазками, едва ли могла попасть в мишень, другими словами, в сердце джентльмена. Слишком скованной была и зажатой. А попробуй тут вести себя раскрепощенно, когда пытаешься совратить незнакомца, который ни в какую не желает совращаться и которого боишься до дрожи в коленках. Да еще и на ногах едва держишься, уже мечтая о спасительной отключке. Что с вами, мисс? «Вас всю колотит». «Думаете, в нем вдруг проснулось участие? Беспокойство о приобретенной вещи?» «Как бы не так!» «Теперь взгляд высшего выражал интерес!» «Интерес ученого к подопытной лягушке, которую ему не терпелось начать препарировать». «Это от желания!» «Не в попад ляпнула я и мысленно выругалась!» «Тоже мне, пиковая дама!» «Пойдите-ка сюда!» Меня привычно схватили за руку и подтащили к камину. Света здесь было больше, и сквозь сероватое Марево, по-прежнему застилавшее глаза, я увидел, как широкие брови мага сошлись на переносице, а на лбу пролегла глубокая складка. Взгляд из испепеляющего стал задумчиво сосредоточенным. Интересно, сколько ему лет? Мелькнула неуместная мысль. На вид... «Больше 30 не дашь». Когда Грейв хмурился, вот как сейчас, в уголках серых колючих глаз появлялись едва заметные морщинки. Это я тоже успела заметить. А также оценить легкий травяной аромат парфюма с едва уловимой горчинкой, исходящей от его рубашки. Зачем-то потянулась к темно-синему платку, повязанному вокруг шеи. Наверное, собиралась начать раздевать своего якобы господина но подушечки пальцев лишь скользнули по гладкому шелку, и мир перед глазами померк. «Вот Это было последним, что я услышала. Хотя нет, кажется, его светлость не только сомнился в моих умственных способностях, но и посчитал меня чокнутой, добавив к этому выводу еще пару-тройку крепких словечек. «Что ж, я действительно такой и была» отчаянной идиоткой, понадеявшейся, что сегодня все изменится, и в моей жизни наконец-то наступит белая полоса.